Глава 10. Дары первой стихии. Серафим, слияние завершено. Повышен ранг – учитель воли. Повышено название старший игрок. Повышен естественный суточный прирост сил воли. Ранг 3 – 1350. Принята основа – сила воли. Отныне развитие класса возможно только с помощью родной стихии. Свободные очки таланта заменены на силу воли. Открыта стихийная способность. Душа предмета. Описание способности Серафим, теперь ты можешь один раз в месяц наделять предмет душой. Аналог привязка к крови. Доступно одно одушевление предмета. Текущее значение сил воли. 11.500. тысяч. Серафим, воля признала тебе, Получено задание. Повысить свой ранг до магистра. Награда. Ключ открывающий мунди экс валентанта. Мир воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Справка. Первый открывший мунти икс станет станет доминус эрит, Победителем воли. Серафим, твой текущий ранг допускает набор слуг, 10 разумных. Количество действующих слуг – 2 из 10. Сознание возвращалось медленно и крайне болезненно. Голова раскалывалась от боли, а тело словно пытались раскатать в блин. Руки и ноги совершенно не желали слушаться, даже веки не подчинялись моим приказам. И все же я смог взять тело под контроль. Нет, не стал пытаться пошевелить пальцами, мышцами лица и прочее. Я просто осознал, что дышу, и на вождение тут же спало. Вместе с ним ушла и боль, после чего я открыл глаза и попытался осмотреться. «Здравствуй, боец!» Стоило повернуть голову вправо, как и я встретился взглядом с моим старым знакомым, сменившим облик, голос, но не интонации Он стоял в двух шагах от меня, опираясь на двухметровое копье, обладающее длинным широким лезвием. Вроде такое оружие называется Глефой, но не уверен. Одет он был в стартовый комплект одежды. Неужели... Здравствуй, пернатый. Я поднялся с деревянной лавки и осмотрелся. Знакомое место. Неужели умер? Но ведь никаких текстов сообщений о смерти не было. Теперь меня зовут Сандра. Благодаря тебе я смог сменить не только стихию, но и имя. Скажу честно, ждал тебя гораздо раньше. После такого ритуала Мороса должна была сильно разозлиться. Представь, как я занервничал, когда твоя сотрясающееся в конвульсиях тело появилось здесь. Думал, всё, спёкся парень. Но ты молодец, пришел в себя. Даже живой водой не пришлось отпаивать. Расскажи, что случилось. «Дай в себя прийти», — ответил я и направился к источнику. Заметил лежащий на краю лавки мешок, довод и пояс с остальным оружием. Вернулся назад, вооружился и лишь после утолил жажду. Вернулся к лавке, забросил вещь-мешок за спину и только тогда рассказал бывшему помощнику о ныне слуге, что со мной произошло. Разумеется, утаил некоторые детали. Доверия к Сандру у меня не было. «Выходит, я ошибся», — задумчиво произнес собеседник. Все намного серьёзней. Похоже, то, что происходит в Чистилище, Лабиринте, Лимбе и прочих мирах, дело рук Творца и Антагониста». Эмиссары тьмы оперативно устраняются, стоит им пробиться в общедоступные меры. Жизнь и смерть вообще блокированы. И это тоже странно. Свободный доступ к рекутам там имеется только у четырёх стихий. Свет, порядок, хаос, нейтрал. Причем нейтралу достаются самые слабые бойцы, не имеющие серьезных способностей. Одним словом, мясо. Я так понимаю, в миру тьмы мы вернемся вместе. Пришлось прервать рассуждения Цандры. У тебя есть способности или умение видеть в темноте? Не переживай, слепым точно не буду, отпахнулся слуга. Сколько у нас времени в запасе? Я мысленно пожелал узнать, когда нас выбросит из зоны воскрешения. Серафим, удаление из зоны воскрешения произойдет через 10 часов. Времени достаточно, чтобы я смог выспаться. Ответив на вопрос Сандра, я вновь снял весь мешок и улегся на лавку. До меня только сейчас дошло, что я держусь на одной силе воли. Все, спать и еще раз спать. Уже засыпая, услышал буручание слуги, что нужно почистить оружие лишь потом предаваться преступному ничего не деланию. Плевать. Удивительно, но проснулся я сам, без посторонней помощи. Поднялся и сразу встретился взглядом с помощником. Цандр сидел за столом и полировал тканью лезвие своей глефы. На столешнице лежали эхо с доводом. Рядом с оружием, двумя короткими рядочками, стояли патроны. «Я же сказал тебе, займись оружием!» – проворчал помощник, назвать которого слугой у меня из огни поворачивался. Похоже, он в человеческом облике был врученом. До принудительного переноса осталось 10 минут, сообщил я, размещая оружейные патроны в патронташе, а пистолетные сыпая в карман плаща. Эх, мне бы разгрузку, как в фильмах, чтобы все самое важное было под рукой. Запасные магазины к пистолету, да много чего. Мечты. На момент переноса в мир и тьмы мы были уже готовы. Помощнику и то а нечего было, кроме Глефа. А потому, когда учутились в темноте, в руках имелось оружие, а сами мы были готовы к бою. Это нас и спасло. Уж не знаю, кто или что привлекло два десятка сумеречных пауков, которые набросились, стоило нам появиться. Спиной к спине! Держать оборону!» Рявкнул бывший центурион, мощным ударом глефа развалив самую шуструю тварь. Я успел заметить, как лезвие его оружия полыхнуло сиреневым. Надо же, впервые увидел цвет в этом темном мире. В следующую секунду стало не до размышлений. На меня набежали сразу два паука-переростка. «Выстрел! Выстрел!» В магазине эхо всего три патрона, да зарядить точно не успеваю, как и взяться за ружье. Использовать ауру темного пламени можно, но только в самом крайнем случае, и нет гарантии, что сработает. Зато появилась возможность опробовать способность четвертой сферы. Стоило активировать стену пламени, как передо мной возник барьеры серого огня, высотой в один и шириной в два метра. Два паука, сходу влетевших в пламя, тут же занялись огнем и заметались, полностью потеряв ко мне интерес. Я бросил взгляд за спину и, наведя пистолет на подкрадывающуюся слева тварь, выстрелил. Все, из оружия остались только мечи способности сфер Шестого паука прикончил убивающим взглядом. Следующий противник проигнорировал подчиняющий взгляд. Но мне удалось подловить тварь, практически на надвое. С моей стороны нападающие закончились. А вот Сандра еле успевала отмахиваться от дюжины пауков. Те вели себя гораздо организованнее, чем атакующие с моей стороны, и явно готовились наброситься одновременно. Выкрикнул напарник, широко махнув глефой, и в следующую секунду по тварям сиреневый бич, разом поваливший десяток противников. Оставшаяся пара в раз потеряла всю воинственность и собралась было свалить. В этот раз мы уже проявили агрессию, в несколько шагов настигнув пауков и зарубив обоих. Перед глазами тут же появились строчки текста, которые я смахнул, не глядя. «Какого уровня твое оружие?» поинтересовался я, подбирая круглый шарик серого цвета. «Всего лишь активатор редкого ранга с 25% дыхания тьмы». «Эпического, как и твоё. Не поверишь, я в самом начале подобрал ржавый серп без рукоятки. Насадил его на ножку стола, так и бегал пару дней. Чем хуже и проще оружие изначально, тем больше его потенциал после привязки кровью». «Это, и единственное твое оружие?» Спросил я просто так, не надеясь на ответ. «Есть еще это», — вновь ответил Цандер, доставая из кармана странного вида тонкий браслет. Присмотревшись, понял, что это свёрнутое в кольцо струна, на концах которой деревянные ручки. «Удобно часовых снимать, чтоб без шума. Тоже эпического класса, но совершенно не прокачано. Открыта только первая способность. Как видишь, тварь не особо любит тех, кто к ним со спины подкрадывается. Ты что, совсем не испытываешь проблем со зрением?» — поинтересовался я, когда мы собрали активаторы и, сверившись с маркером на карте, двинулись в путь. «У меня много скрытых талантов, боец», — успехнулся напарник. С моим богатым опытом не сложно было обзавестись полезными способностями. Первую сферу я набил на старших демоноящерах, а дальше уже выбирал, на кого охотиться. Не помню, говорил ли, но раньше твари было на порядок меньше. Бывало, пройдешь от одного оазиса к другому, и никого не встретишь. Правда, и людишки попадали в чистилище не те, что и сейчас. Все с боевым опытом, настоящие душегубы». Так за тихой беседой мы и приблизились к ущелью. Темные, почти черные скальные хребты в этом месте сужались, оставляя узкий проход метра четыре не больше. Но самое неприятное, он был перекрыт жуткого вида оградой, словно кто-то взял серых дымчатых змей и сплел из них некое подобие врат. Гады при виде нас зашипели, потянулись навстречу. Что делать будем? спросил напарник жестом, останавливая меня. Мне в мере тьмы бывать еще не приходилось, подобное впервые вижу. Попробуем сжечь. Но сначала узнаем, что это. Предложил я и шагнул вперед. Сосредоточил свой взгляд на живой, шевеляющейся и шипящей изгороди, пожелал получить информацию. Ничего. Влил в своё желание полсотни сил воли. И вновь никакого результата. Активировал воспламенение тьмы и полоснул преграду остриём клинка. Полуметровый порез тут же затянулся, словно и не было ничего. «Это не существует, а какая-то способность», — предположил напарник. «Вроде наваждение. Нужно бить того, кто эту преграду создал. «А он с той стороны. рискнем. Я не успел ничего ответить, а Ацандра от уже шагнул на встречу а затем и проник сквозь нее. Серые змеи тут же рассеялись, открывая вход в ущелье. Держа меч перед собой, я шагнул вперед, следом за целым и невредимым помощником. Тот, осмотревшись по сторонам, задумчиво произнес: «Похоже, это не способность, а прикрывающее заклятие. Я слышал о таком. Видишь, сундук, такие раскиданы по всем мирам. Внутри всегда что-нибудь ценное». «Вот только я не слышал, чтобы такие закладки были прикрыты иллюзией. Посмотрю, что внутри». Напарник направился к здоровенному метра два шириной и с метра в высоту, окованному медными полосами сундуку. Тот расположился прямо у скалы, прислонившись с задней стенкой к каменной поверхности. Внутри меня взвыла сирена, предупреждая об опасности. «Стой!» — выкрикнул я, но Цандр и сам уже пятился назад, выставив перед собой глефу. «Что, я тоже почувствовал?» Негромко спросил он, наступив на несколько шагов. Странно, я ощущаю опасность от самого сундука. А ведь он закрыт на пару замков. Значит, внутри никто не может прятаться. Сам сундук и несет угрозу. Я по-прежнему пытался поймать ускользающую мысль. Черт, да что же это такое? Хочешь сказать, это механизм? Помощник двинулся по кругу, подбираясь сундуку сбоку. Думаю, сундук живой. Я наконец-то поймал ускользающую мысль. Приготовься рубить, если тварь выдержит мой удар. Направив острию клинка на сундук, я активировал вихрь тьмы. Загорхотало так, словно ударили кувалдой по пустой металлической цистерне. Следом раздался рев раненого монстра. Когда развелись последствия заклинания, мне захотелось отойти подальше от существа, маскировавшегося под сундук. Ни хрена себе вот эта будка! воскликнул Сандер, стоявший сбоку от здоровенной пасти, хлопающей огромными челюстями. И как его убивать будем? попробую ударить аурой ответил я и заставил себя приблизиться к клацающему существу усилив ауру темного пламени сотни сил воли активировал самое мощное умение меча в разные стороны от меня разошлось темная марьво секунда вторая и по ушам ударил рев монстра вот только он не сдох и после темного пламени хоть и стал выглядеть словно его долго и упорно терзали теперь моя очередь произнес помощник затем взмахнул оружием и рубанул по воздуху С сорвалась тиреневая молния и влетела в бок твари. Шарахнула так, что у меня уши словно ватой заложила. «Твою же в душу мать, да когда ты сдохнешь?» «Цандр, подожди!» Остановил я напарника, собравшегося уже идти в рукопашную. Вернув меч в ножны, скинул с плеча довод и прицелился в монстра. «Где же у тебя уязвимое место, зверюга? Может, и язык?» «Бах!» Тяжелое поле, усиленной способностью бронебойной, сделало то, чего не смогли все наши лучшие способности. Здоровенная зубастая морда внезапно заткнулась. Монстр подёрнулся рябью, расплылся сливаясь с цветом скалы, но в следующий момент по нему ударил греф и помощник. Попытавшийся исчезнуть монстр вновь обрел четкость. Я всадил в него вторую пулю. Готов. Серафим, ты убил первого демона Трансформа. Стадия формирования второй трансформации. Серафим, первый демон-трансформа является порождением первой стихии. Ты третий игрок, который обнаружил порождение первой стихии, и второй, кто смог изгнать его из игрового мира. Получим простой дар от эффекта. Множители осколков душ – 10. Время действия множителя – 24 часа. Получен осколков души – 1000, умноженный на 2,5, умноженный на 10. Конфигурация – стойкость. Сандра, ты тоже получил дар? Кто такой этот эффектор? Ага, получил. Десятикратный множитель, чтоб не провалиться. «Кто такой эффектор? Это не ко мне вопросы. Впервые слышу. Хотя есть у меня предположение. Лучше пошли посмотрим, что выпало из этого сундука». Я сразу понял, что лежит на месте, где раньше стоял сундук. Сосредоточился на предметах, и над каждым из них вспыхнули надписи. «Стрелковый модуль ZR300. Солёзы адской саламандры в стадии формирования разума. Ингредиенты эпического класса – три флакона. Живая вода – четыре флакона». В полуметре от моего дара лежал небольшой нож сильно изогнутым лезвием. По нему не удалось прочесть никакой информации, да и клинок был укрыт в ножнах. Чёрт, теперь придется остановиться и использовать дары по прямому назначению. Не хотелось бы потерять столь ценные вещи во время боя. Сандер, покараулишь, пока я займусь установкой даров в оружие?» «На стрел спросил напарник, подбирая нож с земли и тут же навесив его на свой пояс. «Дело нужно, так что действуй». Первым делом я взялся за слезы саламандры, смочил ими тряпицу и тщательно протер все части довода. Странное дело, но поверхность вертикалки буквально впитывала от химический ингредиент, оставаясь все время сухой. Проделывал это до тех пор, пока слезы не кончились. Следующим действием было наполнение стволов живой водой, по два флакона в каждый. Залив жидкость, подождал пару минут, затем перевернул ружье. На земле не упало ни капли, зато сам довод стал накаляться. Да так быстро, что я в спешке положил его на землю и затряс обожжёнными руками. Чёрт, что вообще происходит? Может, я что-то напутал и неверно провел улучшение? Вроде все проделал точь-в-точь, точь, как было описано в книге. Я специально наизусть запоминал последовательность. Наблюдать в мире тьмы за предметом, накалившимся до красна, было непривычно, да и глазам больно. Поэтому я прикрыл их рукой. А когда вновь посмотрел на оружие, оно уже начало терять багровый цвет. Дождавшись, когда полностью остынет, я наконец-то поднял довод земли и, взяв стрелковый модуль zr 300 установил его на появившуюся направляющую планку, расположенную на месте прицела. Модуль, заняв свое место, тут же преобразился, как и само ружье. Перед глазами вспыхнул новый текст. «Серафим, ты провел вторую модификацию личного оружия улучшенного класса. Весомый довод, увеличив прицельную дань стрельбы вдвое». Серафим, ты провел вторую модификацию личного оружия улучшенного класса весомый довод, подняв его до редкого трехзвездного. Название оружия изменено на Ультимату. Открыты новые возможности. Первое. Формирование заряда 3. Пассивное. Каждые 4 часа оружие формирует два патрона сверхвысокой мощности. Для формирования оружия должно быть разряжено хотя бы на 50%. Доступен выбор формируемого заряда. Пуля, кортич номер 7. Выбирается мысленным приказом: второе бронебой. Пробитие брони до эпического четырехзвездного класса включительно. Активация способности бронебой мысленной команды. Перезарядка способности – 10 часов. Открыт доступ к третьей сфере оружия ультимату. Прогресс формирования – 0 из пятидесяти тысяч. «Твою дивизию!» – произнес я, вглядываясь характеристики обновленной вертикалки. «Моя прелесть, никому не отдам». «Какого уровня?» – поинтересовался подошедший напарник. «Редкого». Я переломил ружье и зарядил его последним патроном, мысленно пожелав, чтобы второй сформировался с картечью. «Цандр, ты не против поохотиться? Десятикратный множитель – это наш шанс значительно усилиться в кратчайший срок. У тебя боевые способности еще не откатились?»